Глава десятая Пылающие красным детекторы, осознавшего себя мыслящим существом дроида, надолго зафиксировали приближение по тоннелю с высокой скоростью крупного объекта. Собранная у него на пути в 100 метрах от корабля заслонка, состоявшая из кусков мятых броневых листов, не успевших пройти переработку и крупных каменных глыб, была крепко зафиксирована прикрученными в стену анкерами, В середине лишь оставалась бойница для наблюдения и ведения огня. Командующий приказал остановить и уничтожить инопланетную тварь. И киборг приложил все свое умение и технические мощности, чтобы выполнить приказ. К каждому манипулятору руке он прикрепил по скоростному магниторазгонному орудию СМО, заимствованному еще при побеге у бронепехоты боргов. На плече смонтировал кассетник с ракетами ближнего действия РБД а в туловище «Файзер» средней мощности, ФСМ. Дальномер подтвердил пересечение монстром границы зоны уверенного поражения. Восемь РБД с интервалом полсекунды с шипением ушли к месту встречи через полкилометра. Следом одновременно, как два молотка застучали СМО и завизжал короткими импульсами ФСМ. Снаряды на подступах поразили надвигающуюся цель, плющей разрывая в клочья ее зубастую морду. В абсолютно темном коридоре стало светло, как на солнце. Светофильтры визуальных сканеров урезали яркость, чтобы уберечь матрицу. Разрывы в замкнутом пространстве создали настоящее землетрясение и ударную волну. Она налетела, как ураганный шквал, вместе с камнями и ошметками, выбив заглушку, словно пушинку вместе с роботом, печатав конструкцию в борт корабля. Модифицированный многоцелевой охранный дроид-ординарец Вася выполнил приказ мастер. Отзыв хозяина не пришел. Эфир забит щелчками и шумом от помех, установленных вторгшимися техноборгами. Запас энергии в расплющенном роботе упал до минимума, процессор перешел в ждущий режим, отключив всю деятельность систем. Два метательных кинжала, запущенных Ракшасом, просвистев, воткнулись сквозь оболочку скафандров, в руки изготовившихся к схватке с ним катерок. Они взвизгнули и рухнули на колени от боли. Олег не стал разворачиваться и рассматриваясь противника. Чтобы не терять время, подхватив раненых девочек двумя точными бросками, забросил их в кольцо телепортера. Подбежать и запрыгнуть следом ему не удалось, так как под ноги прикатилась и разорвалась граната. Мощный взрыв отбросил Беркутова в сторону и на несколько секунд выключил сознание. Защита выдержала, но частично получила повреждения, которые Искин тут же принялся заделывать. «Ты куда это, розычмаль? Решил без спроса забрать мою добычу. Я их знаю дольше тебя и имею больше прав на них». Рычание приблизилось. Примечание, розычмаль, ругательство. Мальчик нетрадиционной ориентации. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Перед глазами появился здоровый, самодовольный полосатый кошак в штурмовом бронескафе, покачивающий на ходу торчащими из каждой кисти тремя длинными клинками. Уверенный, что достаточно тяжело ранил противника, он с размаху пнул Олега ногой и пошел к передатчику материи. Заглянув сквозь пленку, радостным издевательским тоном произнес. «Так у вас тут и корабль приготовлен. Наконец-то я покину это надоевшее за столько лет место. Спасибо. «А что тут у нас? Приятная компания! И Женди Карабан, зайчиха, тоже с вами!» «А ну иди сюда, сучка!» Просунул руку через Марьего перехода. сесилия ему явно не нравилась своим норовом и сильно насолила на хвост за прошедшее время. «Примечание! Женди Карабан, ругательство! Плохая девочка! Конец примечания!» «Отключить портал!» Мысленно послал команду лежащий на полу полковник. Тут тигромент заорал и взбесился, дергая левой культей, разбрызгивая кровь. А правой вымещая ярость, стал неистово кромсать хрупкую рамку. Несколько ударов, и она распалась на множество уже несоединимых кусков. Собравшись, мужчина быстро вскочил и выдвинул лезвие из предплечий. Опытный противник, несмотря на ранение, сразу бросился на него, замахиваясь, как оказалось, очень прочными и острыми когтями-саблями. Заблокировавший их удар броненаручами на правой руке землянин неприятно удивился, что клинки практически рассекли экипировку до руки в трех местах и застряли там. Почувствовав боль, он все же отвел в сторону лапищу соперника и, поднырнув под нее, всадил левый в незащищенный бок начальника стражи свой меч и так множество раз. Глядя прямо в яростное оскаленное рычащее лицо с выпученными желтыми глазами, он произнес «Я тебя, ссанный кот, приучу к лотку! «Это тебе за Ашу, это за Иршу, это за Сесилию, а это за гао и остальных замученных существ!» Пинком ноги землянин отсоединился от удивительно живучего Ракшаса и послал в полет обратно к дверям подыхать. Но добротный скафандр Тигромена, вероятно, впрыснул ему ударную дозу обезболивающих, и тот стал корчась подниматься на ноги. Вздохнув, полковник уже собрался доделать дело, Но в этот момент в помещение заползли знакомые черные щупальца с красными глазками, оплели кота и сразу впрыснули ему дозу нанитов. Олег впервые наблюдал, как ассимиляция действует на звероморфов. Тигромен стал раздуваться и взорвался в мелкие брызги. Щупальца, досадливо покачавшись, изменили маршрут, перенаправившись к человеку. Но буквально через несколько метров, как будто натолкнувшись на невидимую преграду, развернулись и покинули помещение. Это была чистая работа помощника, успевшего влезть и взломать программу искателя. «Что будем делать, хозяин? Борги уже практически захватили территорию и глушат все частоты. Связи с кораблем нет, портал не восстановить. До взрыва осталось 20 минут. Мы можем тебя безболезненно усыпить, и ты ничего не почувствуешь. Ты в своем уме? А как же наши девушки? Они не поднимут без меня корабль. Мы должны придумать способ добраться туда». «Ведь есть еще короткий путь через дыру в небе». «У нас не хватит энергии подняться на такую высоту», с сомнением ответил партнер. «А Борги, они же тут на чем-то прилетели, чтобы высадить десант. Бежим на улицу, захватим транспорт». В этот момент мужчина приметил знакомые вещи, на ходу подхватил их и засунул в карман на бедре. Точнее, приложил к бедру, а умный симбионт просто закрыл сверху на пленкой Бой за долину был уже практически завершён. Последние защитники отстреливались с башни в рассыпавшуюся по укрытиям бронепехоту и в боевые летающие аппараты, кружащие над ними. К ним поверх уже ползли несколько теней. Оплетая черными тентаклями каждый выступ и нагло залезая во все бойницы, пользуясь неразберихой и придав себе похожий на штурмующих пехотинцев вид, мужчина вышел на плац и обнаружил там припаркованный, одиночный, обтекаемый, каплеобразный болид. Сев на него верхом, как на мотоцикл, запросил у симбионта инструкцию. Все, по мнению Скина, было достаточно прозаично. Сначала требовалось разблокировать и перенастроить. Для этого пилот положил ладони на борта перед собой, где зажглись два овала. Руки тут же присосались к поверхности, а вокруг человека образовались прозрачные силовые поля. По бокам выдвинулись закрылки с автоматическим оружием. болит приподнялся на полметра над поверхностью мостовой и завис. Пока Олег осваивался с командами, На него обратил внимание хозяин мотоцикла и, что-то крича на своей чистоте, побежал к угонщику. И тут планетоид сильно тряхнула с эпицентром землетрясения в районе неба, да так, что там появились трещины и посыпались камни, оголяя истинный свод. Все остановились и задрали голову вверх, ожидая, что вот-вот обрушится потолок. «Это часом не наш катер рванул!» – заволновался капитан, плавно поднимая аппарат. Место детонации произошло немного в стороне, установить связь невозможно. Попробуем получить отклик своей колонии на драконше. Обиженный владелец стал снизу угрожать бластером и махать рукой, чтобы похититель вернулся. Управление лайтером, так назывался летающий мотоцикл, осуществлялось мысленными командами. Оно настраивалось персонально лишь на своего хозяина. Поэтому он сильно удивился, зная порядки в империи, если ты берешь чужое, то выплачиваешь за вещь в дорого. А тут мало того, что обошли защиту и настройки, так и коинты на счет не поступили за продажу. Это было неслыханно и возмутительно. Жадина наконец догадался, что угонщик не Борг и открыл стрельбу, но щиты отклонили лучи. Произошло еще одно сотрясение, свалившее с ног всех, кто стоял на грунте, на этот раз уже со стороны водоема. Из-под воды высунулась крупноразмерная с прожилками труба с рваными краями. Она постоянно шевелилась, то слегка изгибаясь, то волнами сжимаясь, то наоборот расширяясь, будто была живая. Сильно смахивала на огромный яйцеклад насекомого. Летающие аппараты Боргов сразу изменили траекторию полета и направились к новому подозрительному объекту. А Беркутов, невзирая на проклятие, доносящееся снизу, свечой взмыл к зениту. До взрыва осталось 15 минут. Из-за отверстия над озером вдруг выскочил несметный рой летающих насекомых, очень похожих на мух, только размером с автомобиль и крупнокалиберным хоботом. Киборги приготовились к встрече инсектоидов и немедленно открыли массированный заградительный огонь перед каналом выброски летающих войск, сбив на взлете в воду почти половину потока. Только этого оказалось недостаточно. Остальные, набрав скорость, атаковали группами немногочисленные поредевшие силы имперцев, выплевывая снаряды, напоминавшие липучку со свойствами кислоты. В первые 10 секунд боя флайеры Боргов были расплавлены и сбиты. Олегу удалось преодолеть половину расстояния до дыры в небе, которую еще предстояло расстрелять, а там люком служила броневая плита от крейсера. Тут везение и кончилось. За ним увязались инсектоиды, открыв стрельбу, нанеся несколько точных попаданий, сбивших щиты. «За нами пристроилась пятерка флимеров. Это летающие существа, о которых ты подумал, как о назойливых мухах. Требуется уклонение от прямого маршрута. Перевожу управление на себя. Займись стрельбой!» Перед глазами землянина показалось перекрестие прицела, которое он мысленно принялся наводить на летящих следом бычков с крылышками и огромными фасетчатыми глазами. Их раструбы периодически извергали ему вдогонку зеленую гадость. Попасть в ответ было непросто. Они быстро уклонялись от трассера Фазера Но мужчина не зря был лучшим воздушным стрелком ВКС. Приспособился стрелять сериями из двух очередей. первая лишь пугая, а второй, создав дополнительное упреждение, уже сбивать назойливого преследователя. Пятерка насекомых, получив по своим мушиным носам, попадали с протяжным гулом, как от немецкого пикирующего бомбардировщика, а симбионт, сбросив хвост, вновь начал набирать заветную высоту. До взрыва осталось 10 минут. Тут подоспели новые преследователи в значительно большем количестве. Восстановившиеся было защитные поля снова пропали. Следом зашипел хвостовик болида, начав плавиться от налипшего вражеского снаряда. Скорость стала заметно падать. Олег успел сбить еще троих, но понял, что до цели они не успевают долететь, хотя она так близка. Его руки внезапно отлипли от выключившегося лайтера. Тот ушел в сторону и вниз на ходу растворяясь и воспламеняясь. Скорость вертикального взлета снизилась до нуля и перешла в отрицательную. Беркутов, беспомощно раскинув руки, начал падать к потирающим лапки насекомым.